Глава одиннадцатая. От Капуи на в е з у и Спустя два часа после событий, рассказаных н в предыдущей главе, как раз в полночь небольшой отряд ла диатров, о убежавших из школы л е н т у л а остановился после быстрой ходьбы у виллы Кнея Карнелиа д а л а б е л л а расположенной на живописнейшем холме в восьми милях от Капуи. Под покровом ночной тьмы и с помощью трех лестниц. связанных вместе веревками, в то время как э н о м а й з а б р и к а д и р о в а в улицу, дрался с римскими легионерами, Спартак и его товарищи взобрались на верхнюю площадку городской стены с большим трудом и, рискуя сломать себе шею, таким же манером спустились на з е м за стеной, предварительно прислонив составную лестницу к наружной части ее. Затем гладиаторы развязали эти три лестницы. И перебросили их одну на другую через ров, который иначе им бы не перейти вследствие глубокой воды и грязи, наполнявшей его. Они бросили л е с т н и ц ы в ров, а сами скорым маршем пошли по открытому полю, следуя по прямой и средней линии между Атланской и Куманской дорогами. Подойдя к железным воротам вилы л д е л а б е л л ы Спартак несколько раз позвонил в колокольчик. Проснулись сторожевые псы, проснулся и привратник старый фессальский раб. Последний еще не очнувшись хорошенько ото сна, появился, прикрывая левой рукой медный светильник, который н е с в правой руке, и проворчал по-гречески: «Пусть Юпитер разразит докучливого гостя! Какой нахал вздумал стучаться в полночный час, когда добрые люди спят? Погоди у меня, завтра же доложу об этом.» У правителю дома. С этими словами старикашка подошел к воротам, а за ним бежали два м е д и л я н с к и х пса, яростно лая и искали зубы. Да будет милостью Питера олимпийского над тобой, и да поможет тебе во всех твоих делах Аполлон! Отвечал Спартак также по-гречески. Мы гладиаторы, мы греки, рабы, такие же несчастные, как ты. Мы бежим и скапы, а т в о р и нам добром. Не заставляй нас прибегать к насилию, а не то тебе будет худо. Легко себе вообразить, что почувствовал старик при виде этих бледных, измученных, вооруженных людей. Привратник словно застыл, смущенный, н е д о у м е в а ю щ и й с поднятым светильником в руке, широко разинутым ртом. Одну минуту длилось безмолвие, прерываемое лишь лаем огромных псов.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 Он поставил здесь пять своих товарищей на карауле и вместе с остальными вышел на большую площадку перед загородным домом Патриция, консула к н е я Карнеля Долабеллы, окруженную деревьями всякого рода и душистыми розами, можжевельником и терном. Здесь, сделав на скорую руку смотр с в о е й рати, он у в и д а л что у него семьдесят восемь человек на лицо. Подумав немного, опустив голову и вздохнув, он снова поднял ее. и обратился к юному Галу. Это был статный молодец снежного сложения, белолицый, русокудрый, с голубыми глазами, полными жизни и энергии. Он стоял возле фракийца в почтительном молчании. Эх, Борторидже, сказал Спартак, коли бы счастье улыбнулось нашему мужеству, можно было бы начать важную войну и... Славное дело с этим отрядом из семидесят восьми беглецов. Затем, помолчав немного, он прибавил: «Нередко история судит о благородстве предприятия по его успеху. Но как знать? Быть может, на ее страницах для этих семидесят восьми удальцов будет отведено место возле трехсот фермопильских героев? Как знать, что будет?» Спартак распорядился, чтобы у всех дверей был поставлен караул. Потом позвал к себе у правителя Вилы уроженца Эпира по имени Феодофил, у в е р и л его, что они возьмут в Виле только немного провианта и кое-какие необходимые для них вещи, да все оружие, которое найдется здесь. Никаких убытков ни он, ни его товарищи не станут причинять хозяину его, не станут разграблять и расхищать ни Вилы, л ни дома. Спартак убедил у правителя по доброй в о л е снабдить гладиаторов всем, что для них было нужно.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 о нашел на вилле римского патриция нечто такое, что доставило ему большое утешение. Здесь содержалось девяносто невольников для различных полевых и домашних работ. Между ними был также лекарь грек по имени Янисий Эвдней, на обязанности которого лежало пользование больных невольников и господина виллы во время его пребывания здесь. Этот лекарь о с м о т р е л с большим вниманием руку Рудиаре и, вправив вывихнутую кость, забинтовал руку надлежащим образом и посоветовал Спартаку восстановить свои силы сном и п о к о е м предупредив его, что в противном случае он рискует захворать серьезно, так как у него уже была довольно сильная лихорадка вследствие утомления, изнурения и тревог, пережитых им за эту неделю бурных тревоглений. Поэтому Спартак, отдав б о р т о р и д ж и с а м ы е п о л н ы е п о д р о б н ы е инструкции, растянулся на удобной постели и проспал до позднего утра. Хотя он приказал Галу разбудить себя на заре, но б о р т о р и д ж и по совету врача Дионисия в д н е не стал тревожить его сон. Когда Спартак встал, освеженный и подкрепленный, чувствуя в душе прилив веры и надежды, солнце уже ярко заряло прелестную виллу и окружающие ее холмы. По одну сторону открывались крутые апеннинские горы, покрытые лесом, а по д р у г у ю расстилалась длинная привлекательная перспектива городов и вил, которые тянулись вплоть до самого моря. Спартак созвал всех рабов Далабелы на площадку вилы и в сопровождении у п р а в и т е л е й надсмотрщика отправился в тюрьму. Тюрьмы имелись на всех вилах л и дачах, принадлежавших римлянам, где помещались те рабы, которые были закованы в цепи и работали в железных наручниках и ножных оковах. Спартак выпустил на свет Божий более двадцати несчастных заключенных и собрал их вместе с другими на вышеупомянутой площади. Здесь в г о р я ч и ясно й речи он объяснил этой толпе рабов, большей частью греков. Почему убежали из Капри он и его товарищи по несчастью, а з а д у м а н н о м им деле, исполнению которого он отныне посвятил всю свою жизнь, яркими красками описал Спартак святость своих целей, возвращение прав угнетенным, отнятых тиранической властью притеснителей, уничтожение рабства, освобождение всех людей – эти благороднейшие задачи войны, которой он приготовлялся. Те из вас, кто желает сделаться свободным и кто предпочитает жалкой жизни, на к о т о р о й он осужден, честную смерть с мечом в руке на бранном поле. Те из вас, кто храбр и силен духом и кто готов вынести все беспокойства, неприятности и опасности войны против покорителей всех народов. Те из вас, кто чувствует весь позор цепей. пусть возьмет какое ни есть оружие и следует за нами. Разумные и красноречивые слова Спартака произвели необычайное действие на душу этих несчастных, забитых, но не в конец утративших чувство своего человеческого достоинства. Посреди пламенных криков восторга и радостных слов более восьмидесяти человек из этих обездоленных взялись за топоры, косы и трезубцы. и приняли присягу, которая связывала и объединяла всех братьев союза угнетенных. Спартак, б а р т о р и д ж и и самые доблестные из гладиаторов вооружились теми немногими мечами и копьями, которые нашли на виле д е л а б е л л а Фракиец поручил каждому из гладиаторов одного новобранца, чтобы они перелили в душу своих новых братьев усердие и мужество.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 Ночью Спартак продолжал свой поход со знанием и предусмотрительностью, которые сделали бы честь самому опытному полководцу. Он вел свою рать по извилистым дорогам и двигаясь зигзагами по полям и прилестнейшим душистым пригоркам, лежавшим между Неаполем и а т е л л о й останавливался у каждой вилы л и у каждого загородного дома, чтобы забрать оружие и призвать рабов к следованию за собой. Таким образом он дошел на рассвете дня к п о д н о ж и ю Везуви, я к той дороге, которая из Помпеи вела по окраине этой горы к увеселительным дачам патрициев, разбросанным по всему склону горы вплоть до того места, где начинались дремучие леса и скалистые обрывы. Милли за две от Помпеи Спартак остановился. Он занял несколько садов, которые тянулись по сторонам дороги и за кустами а к а ц и и мирта и розмарина. Запахом которых был пропитан окружающий воздух, укрыл своих приверженцев. Теперь их было более трехсот человек. Здесь он приказал им дождаться, х р а н я глубокое молчание, восхода солнца. Вскоре на высочайшей вершине горы, которая в темноте как будто касалась своей макушкой лазоревого свода небес, утопая в их синеве, появились сероватые, беловатые облачка. Они становились все светлее и светлее. словно тончайшие струи дыма, предшествующего пожару, который внезапно вспыхивал на окраинах недалеких Апеннинских гор и самого Везувия. Облака ч из белых становились розовыми, из розовых – пурпурными, и вскоре принимали вид тончайших покровов, сверкающих золотом. Гора, которая только что была мрачной черной массой гранита, сразу окунулась в волны яркого света, которые обрисовали ее величавые контуры. Оттеняли ее уступы, одетые темными густыми лесами, черные пропасти, зиявшие между слоями пепла и лавы, и открытые, залитые солнцем пышные склоны, ее тянувшегося вокруг на целые мили, словно чудный ковер, затканый н цветами зеленью и разосланную п о д н о ж и я горного великана Визуи. В те времена Визуи й имел совершенно другой вид, чем ныне. о Не страшил и не грозил своими извержениями. В настоящее время признано бесспорным, что вулканические извержения выходили из его недр в самые отдаленные времена, о которых не сохранилось воспоминания в описываемую нами эпоху. Это мнение достаточно подтверждается наслоениями лавы, которые тянутся на много миль вдоль этой горы и на которых Оски построили Стабию, г е р к у л а н о м и п о м п е ю Но с незапамятных времен огонь, клокотавший в недрах в е з у и я не нарушал райского благополучия этих прелестных склонов, где под ковром темно-синего, как сапфир неба, окружённый мягкой, теплой атмосферой, счастливо жили народы, воспетые поэтами, как обитатели преддверий Елисейских полей, дыша чистым, благовонным воздухом и покружаясь. и погружаясь в чудную прохладу серебристо-зеленых вод т и р а н с к о г о моря. Только подземные расселины до землетрясения время от времени потрясавшие компанию, нарушали спокойное блаженство. Но явления это были так часты и в то же время причиняли так мало вреда, что к ним здесь привыкли и о них даже не думали. По той же причине вся нижняя часть Везувия была роскошным скоплением садов. виноградников, рощ, вил дворцов, оливковых и фруктовых насаждений, так что казалось одним громадным сплошным садом, одним огромным городом. Зрелище, которое представляли в это утро Везуи и весь Неаполитанский залив при блеске лучезарного дневного светила в момент его появления, было так величественно, так великолепно, так грандиозно. Что из груди гладиаторов и их вождя вырывался невольный крик восхищения, а затем все словно замерли, безмолвные, удивленные, в восторженном созерцании этой обворожительной панорамы. Неподалеку от них виднелась Помпея, словно брошенная среди морских волн богатая и роскошная Помпея. Ее еще скрытые стены напоминали о том участии. которое десять лет назад жители ее принимали в союзнической войне против римлян. Сулл желая оказать жителям Помпеи милосердие, разрушил только стены. Они подалеку от Помпеи лежали и развалины сожженной стабии, где только местами выглядывали редкие дома, свидетельствуя об беспощадной жестокости того же самого Сулла. Наконец Спартак оторвался от очарования, которое Навевает на душу этот дивный солнечный восход. Он обратил свои взоры на вершину горы, щуря глаза, чтобы лучше рассмотреть, куда шла дорога, вымощенная лавой, на которой доходили с его гладиаторы. Доходила ли она до самого верха горы? Но д р е м у ч и е леса, которые становились чаще к вершине Везувия, мешали Спартаку определить, где кончалась эта дорога. Подумав немного, он решил с я послать б о р т о р и д ж и с тридцатью самыми ловкими своих молодцов для рекогносцировки дороги. Сам он с главной частью рати обойдет соседние виллы и смежные загородные дома, чтобы раздобыть оружие и освободить рабов. Отряд же из семидесяти гладиаторов останется под прикрытием этих изгородей на главном пункте дороги. Здесь Барториджи, закончив свою рекогносцировку и Спартак, вернувшись из осмотра, сойдутся снова до наступления полудня. Все было сделано так, как приказал Фракиц. е Через три часа возвратившийся Барториджи нашел Спартака, раздобыв новое оружие и увеличив свою рать еще двумястами воинов, набранных среди рабов и гладиаторов в соседних вилах, л Рудиарий образовал из своих п я т и с о т молодцов к о г о р т у И разделил ее на пять рот манипулов. В одну роту вошло только восемьдесят человек самых молодых и самых отважных г л а д и а т о р о в которых он мог вооружить копьями и дротиками, и которых поэтому постоянно следуя военному порядку в римских войсках он н а з в а л к о п е й щ и к а м и И начальство над ними отдал Бартаридже. А другим четырем ротам, каждая состояла из ста человек, он дал следующие названия: к о с а р е й тем, что были вооружены косами, р е ц а р и е в тем, которые вооружались трезубцами и в е р т е л а м и две роты вооруженные мечами, ножами и другим коротким оружием Спартак н а з в а л фракицами. над каждым десятком солдат поставил дикана, в каждой роте двух центурионов н и з ш е г о и высшего, который являлся в то же время ротным командиром. и тех и других Спартак выбрал из семидесяти гладиаторов, убежавших с ним из к а п ы Потому что знал их преданность делу и мужество и мог вполне положиться на них. б а р т о р и д ж и е сообщил Спартаку, что дорога, на которой они находились, тянулась на две мили в окружности по п р е л е т н е й ш е м у склону горы, затем переходила в обрывистую узкую тропинку, которая вела Полюсу на вершину горы. На известной высоте тропинка эта терялась окончательно в неприступных пропастях и утёсах. О, после стольких испытаний, воскликнул Спартакс, и от радости великие боги начинают оказывать покровительство нашему делу. Итак, поднимемся, б р а т ц ы туда в эти лесные чащи, где вьет свой гнездо орел и где дикие звери имеют безопасное пристанище от людских обид и посягательств. Там и выдрузим наше знамя освобождения. Там рать свободы разобьет свой Невеликий пока лагерь. Судьба не могла бы предоставить нам более удобного места. Вперед! В то время как гладиаторская когорта двинулась в поход на вершину Везувия, Спартак удержал возле себя, назвав их по именам, девять гладиаторов из школы Линтула. Он щедро снабдил их деньгами и приказал им отправиться поскорее каждому по различной дороге: трём в Рим, трём в Равенну и трём в Каппую. Чтобы известить своих товарищей по несчастью, находившихся в школах этих трех городов, что Спартак с пятьюстами солдат стал лагерем на в е з у в и и пусть идут сюда все они по одиночке, ротами, регионами, кому как удастся и как можно скорее драться за свободу. Посылая по три человека в к а ж д ы й из названных городов, Спартак рассчитывал, что в худшем случае, если бы даже из его девяти посланцев Было убито несколько человек, по крайней мере трое дойдут до назначенного места. Спартак отпустил девять гладиаторов, наказывая им держать себя хитро и осторожно. Затем фракийец быстрым шагом нагнал передовой отряд колонны, которая поднималась на вершину горы. Вскоре когорта гладиаторов миновала дорогу, которая шла между садами, жилыми строениями и виноградниками, и вступила в лесистую часть горы. Чем круче становился подъем, тем полнее ощущалось отсутствие людей и безмолвие, царившее в этих лесных чащах, где мелкий кустарник постепенно сменился терновником, падубом, вязом, столетними дубами и гигантскими тополями. В начале восхождения на гору гладиаторы натыкались на целые толпы п о с е л я н н ы крестьян, направлявшихся с корзинами и ослами, нагруженными овощами и плодами. на соседние рынки в Помпею, Неаполь и Геркуланум. Люди эти полузумлённые, и полуспуганные и смотрели подозрительным ибо я з л и в ы м око м на этот длинный ряд вооружённых молодцов. Но когда они глубились в лесную чащу, то лишь изредка им попадался на встречу какой-нибудь пастух, овцы и козы которого паслись в кустах и на утёсах, и среди окружающего безмолвия звуки горного эха. Печально повторяли ж а л о б н о е б л е н и е этих жалких с т а д После двухчасового утомительного восхождения на гору когорта Спартака подошла к широкой площадке на вулканическом утёсе в нескольких сотнях футов от самой высокой точки в е з у в и я покрытой широкой, хотя и не глубокой полосой снега, словно огромной белой п р о с т ы н е й Здесь Спартак приказал своим солдатам остановиться. Пока они отдыхали, он осматривал всю эту площадку. которая с одной стороны примыкала к утёсистой, круто спускавшейся тропинке, по которой пробрались сюда гладиаторы, а с другой стороны к высоким и неприступным скалам с острыми отвесными склонами, отделявшими эту площадку от главной вершины Везуви, с третьей стороны площадка, занятая с п а р т а к о м выходила на другой склон горы, у подножия которой после целого ряда крутых спусков и утёсов, поросших лесом Виднелась вся прелестная долина виноградников, оливковых деревьев и з е л е н ю щ и х лугов, составляющих цветущие обширные территории Нолы и Ночеры, т я н у в ш и е с я вплоть до подножия Апеннинских гор, вершины которых величественно вырисовывались в д о л и н а горизонте. Спуск и восхождение с этой стороны были еще затруднительнее, чем со стороны Помпеи, вследствие чего эта высота была почти недоступной для н а п а д е н и я Наконец с юга, откуда открывался вид на Солерно, место, избранное Спартаком для своего лагеря, представляло прочную и неодолимую крепость, потому что утес, на котором находилась площадка, с этой стороны круто обрывался в глубокое и страшное ущелье, окружённое почти с каждой стороны высочайшими к р у ч а м и которые делали из этого ущелья нечто вроде волчьей ямы.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 е м у казалось, что нельзя было вообразить себе более удобного местоположения для его войска, пока не подойдут вспомогательные силы из к а п ы Рима и Равены. н о н т о т ч а с же приказал одной из двух рот фракийцев взяться за топоры и секиры и идти в ближайшую чащу, нарубить лесу, чтобы зажечь костры для защиты гладиаторов от сильных ночных заморозков, которые на такой высоте в феврале месяце были по всей вероятности весьма чувствительны.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 Его мощная фигура, прямая и неподвижная посреди этих скал, этого пустынного безмолвия, п о л у з а р е н н а я мерцающим блеском лагерных огней, резко выделялась в этом полусвете, и воображение могло принять ее за одного из тех исполинов, которые пошли войной на Юпитера и которые по сказанию поэтов поселились возле Везувия, когда...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 Ум его погрузился в безнуду д м и р а з м ы ш л е н и й которые мало по-малу увлекли его далеко от тех мест, где он находился. Одна мысль чередуясь за другойю, одно воспоминание т е с н я т ь за другим, перенесли его душой в родные горы его ф р а к и Перед ним пронеслись ранние годы его детства, былое счастье, промчавшееся так быстро, словно д н о в е н и е нежного ветерка. Лицо его, которое при этих воспоминаниях стало спокойным, и ясным, снова омрачилось, когда его мысленному взору представились н а ш е с т в и я римлян, кровопролитные битвы и поражения фракийцев, истребление с т а д разграбление домов и рабство дорогих его сердцу и внезапно Спартак уже более двух часов погруженный в эти волны воспоминаний дум вздрогнул и стал прислушиваться. Ему показалось, что со стороны горной тропинки, по которой гладиаторы п о д л и л и с ь на эту высоту, послышался отдаленный гул. Но все п р е б ы в а л о безмолвным, только изредка легкий порыв ветра колыхал ветви деревьев в лесных чащах нижнего склона горы. Спартак уже собирался пойти лечь в палатку, которую, несмотря на его о ж е в е й ш е е сопротивление, товарищи его соорудили для него из древесных ветвей. покрыв эту палатку козьими и овечьими шкурами, взятыми ими во дворцах и вилах, л где они побывали за два дня до этого. Но сделав несколько шагов с п а р т а к снова приостановился еще раз прислушался и пробормотал: о т тина, ведь это солдаты поднимаются на гору". Повернувшись к н а с ы п и устроенной вечером, он прибавил в полголоса, как бы говоря с самим собой: "Уже я никак не ожидал этого".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 Те, которые взбирались на гору, ответили л о з у н г о м гладиаторов: постоянство и победа. В то время как прибежал декан с восьмью или десятью солдатами для того, чтобы опросить новоприбывших, весь лагерь пришел в движение в мгновение ока и без шума, без замешательства каждый гладиатор взял свое оружие и занял место в своей р о т е Когорта в ы с т р о и л а с ь словно она состояла из старых легионеров Марии и Сулы. готовая дружно и мужественно отразить нападение какого бы то ни было врага. В то время как дика н а п р а ш и в а л с надлежащими предосторожностями отряд, подошедший близко к лагерю, Спартак и к а р а у л за валом стояли в молчании, внимательно прислушиваясь к тому, что происходило на горной тропе. Вдруг они у с л ы х а л и радостный возглас дикана: "Это э н о м а й и все гладиаторы, бывшие с ним, повторили: "Это э н о м а й И вот в ту же минуту послышался громовой голос германца: "Постоянство и победа! Да, товарищи, это я с девяносто тремя нашими братьями, убежавшими поодиночке из Капуи. Легко представить себе, какую радость возбудил этот приход в душе Спартака. Он стремительно бросился навал на встречу и н а м а ю его б а г л а д и а т о р ы обняли с ь большим жаром, хотя и н а м а й старался сдерживать себя, чтобы не повредить." вывихнутую руку Рудиаре. О мой милый н о м а й воскликнул Фракий с выражением самой глубокой привязанности. Не надеялся я, что увижу тебя так скоро. Я тоже не думал, что так будет, отвечал Германец, гладя своими громадными ручищами русые волосы Спартака и целуя его несколько раз в лоб. н о м е й рассказал Спартаку, что он отчаянно сопротивлялся в п р о д о л ж е н и и часа. Римским к о г о р т а м Затем последние разделились. Одна рота продолжала драться с гладиаторами лицом к лицу, а другая двинулась по улицам Капу, чтобы захватить и н а м а я стыла. Поняв их намерение, он оставил баррикады, воздвигнутые на улице, и, зная, наверное, что гладиаторам, которые убежали со Спартаком, достаточно было часа для того, чтобы спастись от преследования римлян, решил сбежать. Он о г о в о р и л гладиаторов, сражавшихся с ним, разойтись в разные стороны и спрятаться на всю ночь, где удастся, а на другой день переодеться и выйти из города поодиночке. Они должны были присоединиться к нему подарками водопровода, где и Нама й обещался дожидаться товарищей вплоть до вечера следующего дня. Двадцать гладиаторов пали в ночной схватке близ школы Лентула. Из ста двадцати человек, которые вместе с ним отражали нападение римлян, а затем разошлись в разные стороны. Только девяносто три гладиатора поодиночке сошлись у водопровода, где он их п о д ж и д а л Они отправились прошлой ночью и окольным путем подошли к Помпеи. Здесь случайно повстречались с одним из посланцев Спартака в к а п у ю и получили от этого гонца точные указания, где расположился лагерь беглецов из школы Линтула.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 Откуда вы все пришли? Как добрались сюда? Это место отлично расположено для обороны. Да, здесь мы в безопасности. А что было в Капые? А наши товарищи? А Тарминт, бедняга, он умер, как настоящий герой. А Помпиди, он здесь с нами. Эй, Помпиди! й А школа Линтула? Она разойдется вся, как один человек. Все они придут сюда? Все?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 По примеру Спартака и э н а м а я с помощью топоров и других земледельческих орудий, которых у них в лагере было великое множество, принялись выкапывать из окружных скал камни. Последние предназначались для метания их в неприятеля рукой или п р о щ а м и которые им удалось приготовить с помощью того небольшого запаса веревок, которым они располагали. Камни этих, которые гладиаторы тщательно оттачивали с одной стороны, Были собраны громадные кучи в лагере, главнейшим образом со стороны Помпеи, откуда с л е д о в а л о наверняка ожидать нападения. Так провели повстанцы весь день и всю следующую ночь. Но на рассвете дня часовые разбудили их криком, призывающим гладиаторов к оружию. На этот раз то были две римские когорты числом около тысячи солдат. Они взбирались на гору под предводительством трибуна Тита с е р в и р и а н а Чтобы атаковать гладиаторов в их убежище. Сервиллиану знал два дня спустя после той бурной ночи, когда ему посчастливилось помешать восстанию десяти тысяч гладиаторов в школе л е н т у л а что Спартак и н а м а и с несколькими сотнями мятежников отправились на Визуви, разграбляя в и л ы через которые проходили. Что было неверно, а молва раздувала и преувеличивала по обыкновению сущность фактов.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 Зная, что подавление этого восстания могло принести за собой хорошие почести и повышение по службе, отважный юноша доказывал сенату, как опасно оставить Спартака и Намая на воле хотя бы в течение нескольких дней, по тому, как к ним будут убегать ежечасно рабы и гладиаторы, пополняя ряды мятежников и увеличивая опасность. Необходимо было броситься за ними в погоню, настигнуть и а з р у б и т ь в куски и вернуться с их головами в откумтыми накопья. чтобы выставить их в школе Линтулабатиата для устрашения десяти тысяч гладиаторов. Совет этот понравился капуанским сенаторам, которые уже пережили несколько тревожных часов, испуганные восстанием гладиаторов. Страх совершенно перевернул вердном в х вялый покой их сладкого и беспечного существования, поэтому они охотно приняли предложение Тита с е р в е р и а н а и издали закон. В котором п р е д л а г а л а с ь награда в два таланта за головы Спартака и Энемая. Эти гладиаторы приговаривались тем же указом, как люди бесчестные по своему званию, ставшие еще бесчестнее вследствие того, что сделались разбойниками, вместе со своими товарищами к распятию на кресте. Причем запрещалось под страхом с т р а ж а й ш и х наказаний свободным людям и рабам оказывать беглецам какую бы то ни было помощь. Другим указом капуанский сенат ручал трибуну титу с е р в е р и а н у начальство над одной из двух к о г о р т легионеров, находившихся в Капуе. Другая же к о г о р т а вместе с городской милицией под предводительством Центуриона Папирия оставалась для охраны школы Линтулы и защиты города. Титу с е р в е р и а н у было дано в то же время полномочия собрать в соседнем городе Ателло другую к о г о р т у С этими силами ему повелевало сидти на гладиаторов. чтобы в самом начале подавить эту безумную попытку мятежа. Указы эти были отнесены для подписи префекту Мецюле Биону, который еще не успел оправиться от здоровенного пинка, которым его угостила Намай, и потеряв способность мыслить от страха, уже два дня не вставал с постели, мучимый сильнейшей лихорадкой. Несчастный готов был подписать не только два указа. Но целых десять тысяч таких указов лишь бы надолго устранить от себя рискованную необходимость снова провести ночь подобную той, после которой у него еще трепетала душа и болели бока. Таким образом Тит с е р в и л и а н отправился ночь ю того же дня. В отеле он взял другую к о г о р т у и во главе своих тысячи двухсот солдат подошел по кратчайшей дороге к Визуви, куда, как он узнал от жителей деревень и окрестностей, удалились гладиаторы. Ночью он провел на склоне горы, а с ранней зарей после краткого и горячего воззвания к своим солдатам повел их на вершину горы. С восходом солнца с е р в и л и а н подошел со своим войском к стану гладиаторов. Несмотря на то, что римские когорты шли о с т о р о ж н о и в молчании, ближайший к неприятелю караул услыхал их приближение и увидал их гораздо раньше, чем они подошли.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 Между тем, как гладиаторы поспешно строились в боевом порядке, трибун Севериан, р поднимаясь бегом, первый дал страшный сигнал к атаке, который мало по м а л у повторили 1200 голосов его легионеров. Крик этот скоро принял размеры р е в а м о р с к и х волн в бурю. т о был ужасный, внушающий страх врагам рев слона, традиционный крик, с которым римские легионеры бросались в атаку. Как только с е р в е р и а н ы голова п е р в о й к о г о р т ы очутились у неприятельского вала, пятьдесят гладиаторов, которые стояли позади него, осыпали римлян жесточайшим градом камней. Вперед, вперед во имя Юпитера созидающего! Смелее, ребятушки! Этому сброду не запугать нас! воскликнул трибун, отважно бросаясь вперед.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 Спартак понял эту ошибку и тотчас же извлек из нее все п р е и м у щ е с т в а которое только дозволяло извлечь положение з а н я т о е и м Он велел своим солдатам подвинуться вперед и построил их в две р и н и и на всем протяжении площадки с той стороны, откуда шла атака, и приказал им без перерыва и з о всей силы швырять камни в неприятеля. Через четверть часа воскликнул Спартак, который в числе первых поднялся на вал. бросая камни в римлян, они обратятся в бегство, а мы погонимся за ними с мечами и изрубим их в куски. Случилось именно то, что он предугадал. Трибун Сервериан вместе со многими отважными л е г и о н е р а м и храбро протиснулся на вал. Здесь, сражаясь с гладиаторами копьями, римляне пытались проникнуть за вал, но помимо мужественного сопротивления, которое они здесь встретили, Они не могли употребить в дело к о п и и мечей за плотности собственного строя. Их нестерпимо к о л о т и л каменный град, ежеминутно падавший на них все чаще, п о в р е ж д а я щ и тые кольчуги, покрывая лица синяками, оглушая и п о в е р г а я на земь силы ударов. Очень скоро колонна осаждающих пошатнулась, пришла в смятение, попятилась назад, скучиваясь в беспорядке. с е р в е л и а н охрипшим от усилия голосом требовал от своих солдат невозможного, а именно, чтобы они стойко держались против урагана. Но в первых рядах, которым доставалось особенно сильно от неприятельских камней, произошло большое замешательство. Регионеры топтали друг друга, падали одни на других и очень скоро обратились в бегство. Тогда гладиаторы перескочили через вал и погнались копьями мечами за римлянами.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 н и беглецы, н и преследователи не могли остановиться. Они неудержимо опрокидывались, валились о д н и на других. Гладиаторы по той же причине не могли остановиться. Теснота тропинки почти отовсюду окружённой скалами и лесом и крутизна спуска дали этому человеческому потоку раковое движение. Подобно снежной лавине он мог остановиться только у подножия горы. И действительно, только в том месте, где горная тропа... Переходило в большую дорогу, и спуск становился более отлогим. Беглецы получали возможность рассыпаться по близлежащим полям и соседним садам, подобно бурному потоку, затапляющему подножие горы. Только там и гладиаторы могли развернуть свой фронт, преследуя легионеров, рубя и коля их направо и налево. с е р в е р и а н остановился у прелестного загородного дома. Трибуна слабевшим голосом призвал солдат своих собраться вокруг него и храбро сопротивляться гладиаторам, но его услышали немногие, и еще м е н ь ш е число ратников сплотилось около него, чтобы встретить лицом к лицу бешеный натиск врага. В другом месте центурион Кай Элпидий Салоний собрал вокруг себя около пятидесяти легионеров, вооруженных мечами, поставив перед преследователями.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 И каждый думал отныне Риша с п а с е н и и своей собственной шкуры. Спартак с ротой гладиаторов набросился на с е р в е р и а н а и его молодцов, дравшихся с ним рядом. Завязалась о ж е с т о ч е н н а я кровопролитная с е ч а Но с е р в е р и а н пал, сраженный рукой спартака. Число гладиаторов п р и б ы в а л о с каждой минутой. Римляне были обессилены и изрублены в куски. э н о м а й в в то же время одним ударом меча снес голову храброму центуриону Салонию и вместе со своими товарищами истребил тех немногих римлян, которые продолжали еще сражаться. Поражение двух римских к о г о р т было полное. Более четырехсот легионеров пали мертвыми, свыше трехсот раненых и нераненых были взяты в плен. По приказанию Спартака они были обезоружены и отпущены на все четыре стороны. У победителей было убито человек тридцать, до да ранено пятьдесят. После полудня гладиаторы, нагруженные добычей, все одетые в кольчуги, отнятые у неприятеля с их копьями и дротиками в руках, о поясанные их мечами и щитами, вернулись в свой стан на Везуви. Они принесли с собой. Огромное количество оружия, чтобы снабдить им своих товарищей по несчастью, которые не з а м е д л я т прийти к ним на помощь многочисленными толпами.